о различиях и сходствах в арчи я играл в песочнице все свое нежное детство до того момента когда самостоятельная жизнь человека заканчивается и разверзается настоящий кошмар именуемой школы тут наши пути разошлись ну не то чтобы совсем уж сразу разошлись но расходиться постепенно начали родители отли нас в разные школы Но, разумеется, в специализированные, считавшиеся по тем временам элитарными. Его в немецкую, в семье Арчи почему-то традиционно отдавали предпочтение этому языку, а меня в английскую, по расстоянию бабушки. Нам обоим купили одинаковые гадейровские письменные столы, за ним мы теперь сидели каждый в своей квартире, и целыми днями, как проклятые, делали уроки. Песчаные башни остались в прошлом, нам уж было не до них. Виделись мы с Арчи гораздо реже. У него, как у меня, появились новые друзья. Он стал дружить с шестилетним конопатом Пети из соседнего двора, который вечно ходил с капризной миной и все время шепеляво повторял, «Когда я выхову гувяч, у меня всегда профит и гувку». Этот Петя мне не нравился. Я играл с ним и с Арчи, когда во дворе кроме них никого не было. А так я проводил время с своим соседом по лестничной клетке, Лешей Безенцовым и его друзьями. Обычно мы гоняли мяч и оглашали двор громкими криками. Арчи и Конопатрий Петя предпочитали держаться от нас подальше. В школе у меня тоже появился новый приятель, Миша Старостин. Он оказался гораздо интереснее, чем Арчи, особенно когда научил меня считалки. Шишел-мышел, пернул-вышел. И все-таки с Арчи меня по-прежнему многое связывало. Наши родители регулярно созванивались и приходили друг другу на семейные торжества. Мы оба любили настольные игры, хотя он отдавал предпочтение шахматам, а я игрочному хоккей. И кроме того, на протяжении двух долгих детских лет, пока Арчи не переехал в другой район, посещали одну и ту же музыкальную школу. В интеллигентных семьях в советское время было принято чтобы дети учились музыке. И Арчи играл на скрипке, а я на фортепиано. Два раза в неделю, во вторник и в пятницу, вернувшись после уроков домой и пообедав, я укладывал ноты в огромную папку, спускался во двор, где меня уж поджидал Арчи с такой же точно папкой и со скрипкой. Мы выходили на улицу и шли к остановке троллейбуса. который подвозил нас прямо к зданию музыкальной школы. Помню, однажды весной мы с Арчи стояли на задней площадке, два восьмилетних мальчика в похожих демисезонных пальчишках и шестерных шапочках. Арчи громко рассказывал мне историю про учителя физкультуры в своей школе, глуповые и толстого, которому они придумали прозвище «беременный таракан». Было шумно. В старом троллейбусе все трясло, согрохотало. Без того, что Арчи мне говорил, я с трудом разбирал лишь отдельные слова. На остановках становилось тише, и когда в троллейбусе очередной раз открылись двери, я услышал сиплый мужской голос. — Вон те два пацана. — Ведь туда смотришь. Я был воспитанным мальчиком, так, по крайней мере, казалось моим родителям и их знакомым, и твердо знал, что подслушивать разговоры взрослых неприлично. Поэтому, не поворачиваясь и старательно делая вид, вот меня интересует все то, что рассказывает Арчи, я украдкой бросил взгляд туда, откуда доносился голос. Справа сидели двое усатых мужчин в кепках. Они добродушно смотрели в нашу сторону и явно обсуждали именно нас. Сквозь легкий шум закрывающихся дверей я услышал, как один из них произнес полголоса. «Ишь ты, жиденята!» Глянь, аккуратные, какие чистенькие, музыкой занимаются. И добавил после короткой паузы. Молодцы. Точно, — поддакнул второй, — они с детства башковиты, а мой балбес. По помойкам шарится, школу прогуливает. Вот я и говорю, — снова подал голос первый, — у меня такой же дурелом растет. Весь в мамашу-паразитку пошел, все ему вынь да полож. дневник весь в двойках, А то даже купи мороженое, купи велосипед. Троллейбус заторохтел, и окончание разговора потонуло в грохоте и треске.